Глава 13. Оказалось, что по совету доктора мистер Рочестер лёг спать пораньше, а вот встал на следующее утро довольно поздно. Когда же он всё-таки спустился вниз, то для того лишь, чтобы заняться делами. Его управляющий и несколько фермеров уже ждали, когда он их примет. Мы с Аделью покинули библиотеку. Теперь ей предстояло играть роль приёмной для ежедневных посетителей. В одной из верхних комнат затопили камин. Туда я перенесла учебники и книги и приготовила всё, чтобы преобразить эту комнату в классную. В течение утра я убедилась, что Тернфельдхолл неузнаваемо изменился. Исчезла церковная тишина, чуть ли не каждый час раздавался стук в дверь или трезвонил колокольчик. И в передней той оделе слышались шаги, там звучали новые незнакомые голоса. По дому застроился ручейёк из внешнего мира. Он обрёл хозяина и таким нравился мне больше. Учить Адель в этот день оказалось нелегко. Она всё время отвлекала, себе голоза двери и перегибалась через перила посмотреть, не покажется ли мистер Рочестер. Придумывала предлоги спуститься вниз, чтобы, как я не сомневалась, навестить библиотеку, где, я знала, она оказалась бы совершенно лишней. А когда я рассердившись, потребовала, чтобы она сидела смиренно, Адель принялась болтать про своего Амимонс Йо Эдвард Ферфакс из Дочестер, друга мистера Эдварда Ферфакса из Дочестера, как она его называла. Его полные имя я услышала только теперь от неё. Ей строить предположения, какие подарки он ей привёз. Оказалось, он накануне вечером намекнул, что в его багаже, когда он прибудет из Милката, найдётся коробка содержимое которой может её заинтересовать. А это значит, сказала она, что там есть подарок для меня, и, может, для вас тоже, мадмозель. Ведь он говорил про вас. Он спросил меня, как зовут мою гувернантку. А ещё он спросил: "Это такая бледная худышка небольшого роста?" И я сказала, что да, потому что это ведь правда, мадмозель. Как обычно, мы с моей ученицей пообедали в гостиной миссис Ферфекс. Днём завышала метель, и до вечера мы оставались в классной комнате. Когда стемнело, я разрешила Адели убрать книги и тетради и отправиться вниз. Так как относительная тишина там и умолкший дверной колокольчик навели меня на мысль, что мистер Рочестер покончил с делами. Оставшись одна, я подошла к окну, но ничего не увидела. Хлопья, окружающие в потемневшем воздухе, скрывали даже кусты на лужайке. Я постила штору и вернулась к камину. Глядя на горки янтарных углей, я творила в своём воображении некое подобие Гидельбергского замка над Рейном, который видела на картинке в книге. Но тут вошла миссис Ферфакс и своим появлением рассыпала огненную мозаику, которую я успела составить, а также разогнала нежеланные тяжкие мысли, начавшие вторгаться в моё одиночество. Мистер Рочестер будет рад, если вы со своей ученицей сегодня вечером присоединитесь к нему за чаем в гостиной, сказала Анна. Он весь день был очень занят и не мог прежде познакомиться с вами. Когда он пьёт чай, спросила я. До «Да около 6. В деревне он ложится рано. А вам лучше переодеться сейчас же. Я пойду с вами, помогу застегнуть пуговицы. Возьмите свечу. А надо ли мне переодеваться? Да, разумеется. Когда мистер Рочестер здесь, я всегда переодеваюсь к вечеру. Соблюдение этого светского обычая показалось мне излишне церемонным. Но я пошла к себе и с помощью миссис Ферфикс сменила чёрное шерстяное платье на чёрное шёлковое. Лучшее и единственное не ежедневное в моём гардеробе, кроме светло-серого, которое, по моим ловудским понятиям о туалетах, я считала настолько нарядным, что надевать его полагалось лишь в самых торжественных случаях. Тут нужна брошь, объявила миссис Ферфикс. У меня была маленькая жемчужная брошка, которую мисс Темпл подарила мне на память при прощании. Я приколола её, и мы спустились вниз. Я так не привыкла к обществу незнакомых людей, что явиться перед глазами мистера Рочестера по приглашению, которое больше походило на приказание, было для меня тягостным испытанием. В столовую я пропустила миссис Ферфакс вперёд, оставаясь в её тени, пока мы не прошли по даркой. Портьера на этот раз была опущена, в изящную гостинну. На столе горели две высокие свечи, и ещё две на каминной полке. Лоцман лежал, нежась в их свете и в тепле, лившихся от ярко пылающего огня. Рядом с лоцманом на коленях стояла Адель. На кушетке полулежал мистер Рочестер. Под его ступнёю была подложена подушка. Он смотрел на Адель собаку, свет огня падал прямо на его лицо, и я узнала моего всадника по густым угольно-чёрным бровям, квадратному лбу, который казался ещё более квадратным из-за того, что чёрные волосы были зачёсаны набок. Я знала его резко очерченный нос, говоривший о характере и ничего не добавлявший к красоте, и крупные ноздри, которые, решила я, свидетельствовали о вспыльчивости, и угрюмый рот и подбородок. Да, они были очень угрюмые. Его фигура, бесплоща, заметила я, квадратностью гармонировала с лицом. С атлетической точки зрения, полагаю, он был сложен превосходно: широкие плечи, узкие бёдра, Но притом он не был ни высок, ни строен. Мистер Рочестер не мог не заметить нас с миссис Ферфакс, однако, видимо, он был не в настроении дарить нам вниманием. Во всяком случае, он даже не поднял головы при нашем появлении. Вот мисс Эйрсер представила меня миссис Ферфакс обычным мягким голосом. Он поклонился, всё ещё не отводя глаз от собаки и девочки. Так пусть мисс Эйр сядет. Сказал он а отрывистый сухой поклон, нетерпеливый, хотя и холодно-вежливый тон словно добавили. Какое мне дело, чёрт возьми, здесь мисс Эйр или нет? Сейчас я не склонен разговаривать с ней. Я села, не испытывая ни малейшей робости. Изысканная учтивость, наверное, смутила бы меня, и я не сумела бы ответить на неё с достаточной светскостью и непринуждённостью. Однако ничем не оправданная резкость не накладывала на меня никаких обязательств. Напротив, эта выходка давала мне право на невозмутимое молчание, что было заметным преимуществом. К тому же, такая эксцентричность заинтриговывала, и мне было интересно, как он будет себя вести дальше. А повёл он себя как истукан. То есть не произносил ни слова и сохранял полную неподвижность. Миссис Ферфакс, видимо, считала, что кто-то должен разбить лёд и попробовала завести разговор. С обычной своей приятной доброжелательностью и с обычной своей тривиальностью она изъявила ему сочувствие. Он был так занят вздеваниями, как верно ему было тяжело из-за больной ноги, после чего восхитилась его терпением и упорством, с какими он безотлагательно решил все дела. С ударения. Я хотел бы выпить чая. Был единственный ответ, которого она добилась. Миссис Ферфакс поспешила позвонить, и когда принесли поднос, начала с бодрым усердием расставлять чашки, раскладывать ложки и так далее. Мы с Аделью сели за стол, но хозяин дома остался лежать. Вы не передадите чашку мистеру Рочестеру, сказала мне миссис Ферфакс. Адель ведь непременно расплещет. Я выполнил её просьбу. Когда он взял у меня чашку, Адель решила, что это наиболее подходящая минута, чтобы походатайствовать за меня, и весело воскликнула: "Ne spams-yo kilya en kado pour mademoiselle Air, dans votre petit coffre. Ведь, правда, monsieur, в вашем багаже есть подарок и для mademoiselle Air". "Какой ещё kado?" сказал он ворчливо. "Разве дельи подарка, мисс Air? Вы любите подарки?" И он впился в моё лицо пронзительными, гневными, тёмными глазами. "Права не знаю, сер. У меня в этом отношении мало опыта. Обычно их считают приятным сюрпризом. Обычно. Но что думаете вы? Прежде чем я смогу найти ответ, достойный вашего внимания, мне нужно время. Подарок ведь может означать самое разное, не правда ли?" И перед тем, как высказать мнение о нём, необходимо понять, какой смысл в него вложен. Миссеэр, вы не столь ни посредственный как Адель. Она едва заведёт меня, начинает громогласно требовать свой кадо, а вы ходите вокруг да около. Потому что Адель, в отличие от меня, твёрдо уверена в своих правах. Она может сослаться на давнее знакомство и на обычай, Вы словами вы постоянно дарите ей игрушки. Но мне нечем было бы обосновать свои претензии. Вы ведь со мной незнакомы, я не сделала ничего, чтобы заслужить подобный знак расположения или благодарности. К чему такая чрезмерная скромность? Я поэкзаменовала Дель и нахожу, что вы сделали для неё очень много. У неё нет ни ума, никаких либо особых способностей. Тем не менее, она сделала заметные успехи за очень короткое время. Сэр, вот я и получила от вас мой кадо, и весьма вам признательна. Подобная похвала для учителей всего дороже, похвала успехам их учеников. Хм, сказал мистер Рочестер и начал молча пить чай. Садитесь к огню, приказал хозяин дома, когда поднос унесли, а миссис Ферфак устроилась в уголке с вязанием. Адель тем временем водила меня за руку по гостиной, показывая мне книги в нарядных переплётах и безделушки на консолях и шифаниерках. Мы, разумеется, послужились. Адель хотела было забраться ко мне на колени, но ей было велено поиграть с лоцманом. Вы живёте в моём доме 3 месяца? Да, сэр. И вы приехали из Ловода, школы в Шири. А, благотворительное учреждение. И долго вы там пробыли? 8 лет. 8 лет. Видимо, вы крепко держитесь за жизнь. Мне кажется, и половина этого срока в подобном месте погубила бы любое здоровье. Неудивительно, что в вас сквозит что-то не от этого мира. Я всё гадал, откуда у вас подобное лицо. Когда вчера вечером вы вдруг возникли передо мной на дороге в Хей, мне почему-то вспомнились сказки, и я чуть было не спросил: "Уж не заколдовали ли вы моего коня?" И всё ещё подозреваю, что без этого не обошлось. Кто ваши родители? У меня их нет. И никогда не было, я полагаю. Вы их помните? Нет. Я так и думал. Так значит, на преступке перелаза вы сидели в ожидании вашей родни. А ком вы, сэр? А бульфох? Вечер был лунный, вполне в их вкусе. Я орвался ваше кольцо, и из-за этого вы наколдовали лёд у моста. Я покачала головой и ответила с неменьшей серьёзностью. Все эльфы покинули Англию сотни лет назад, и вы не сыщете их следов ни на дороге в Хей, ни даже среди окрестных лугов. Не думаю, что летней, осенней или зимней луне когда-либо вновь доведётся освещать их праздники. Миссис Ферфакс опустила вязанье и, казалось, не могла понять, о чём мы говорим. "Что же?" продолжал мистер Очустер. Если от родителей её отрекают, у вас всё же должны быть какие-нибудь родственники: дяди, тётки. Нет. Во всяком случае, я никогда их не видела. А ваш родной дом? У меня его никогда не было. Где живут ваши братья и сёстры? У меня нет ни братьев, ни сестёр. Кто рекомендовал вам искать место здесь? Я дала объявление в газету, и миссис Ферфакс на него ответила. Да, вмешалась добрая старушка, обрадованная тем, что наконец разобралась, о чём идёт речь. И я ежедневно возношу благодарность Providence за то, что оно помогло мне сделать правильный выбор. Мисс Эйр, моя бесценная собеседница и помощница, а также добрая и заботливая наставница Адели. Нетрудитесь рекомендовать её мне, возразил мистер Рочестер. Ни такие панегирики на меня не повлияют. Я оставлю собственное мнение началнаst того, что сбил иснок моего коня. "Сэр", с недоумением спросила миссис Ферфакс. "За это достижение мне следует поблагодарить её?" Старушка была совершенно сбита с толку. "Миссэр, вы когда-нибудь жили в городе?" "Нет, сэр. У вас большой круг знакомых?" "Нет, сэр. Только ловуцкие воспитаницы и учительницы." А теперь ещё и те, кто живёт в Тернфелде. Вы много читали? Только те книги, которые мне удавалось найти. Но их было немного, и особой серьёзностью они не отличались. Вывели жизнь монахини. Неусомневаю, что вы знаток религиозных обрядов. Брокколфёрс, Целовуцкий попечитель, если не ошибаюсь. Он ведь священнослужитель? Да, сэр. И вы ученицы, наверное, благоговеели перед ним, как в женских монастырях благоговеют перед духовником. О нет. Какой холодный тон. Не может быть, как послушница не благоговеет перед священником, смахивает на богохульство. Я не терпела мистера Брокклхёрста. И в этом была отнюдь не одинока. Он чёрствый человек, одновременно и сцилли, и мелочный. Он приказывал стерично со из экономии покупал для нас такие скверные голки и нитки, что ими невозможно было шить. Такая экономия только вред приносит, заметила миссис Ферфикс, вновь уловившая в нашем разговоре хоть какой-то смысл. И в этом вся его вина, осведомился мистер Рочестер, используя слова отеля, до того, как был создан попечительский совет. И покупка провизии велась под его единоличным наблюдением. Он морил нас голодом и раз в неделю доводил нас до зевоты длиннейшими наставлениями и вечерним чтением им самим сочинённых трактатов про внезапные смерти и загробные кары, так что мы потом боялись лечь спать. Сколько вам было лет, когда вы поступили в Ловот? Около 10. И оставались там 8 лет. Значит, сейчас вам 18. Я кивнула. Как видите, арифметика полезная наука. Без её помощи я вряд ли сумел бы угадать ваш возраст. Трудно сделать правильный вывод, когда черты лица и его выражение противоречат друг другу так, как у вас. Ну, а теперь скажите, чему вы научились в Ловуде? Вы играете? Немножко. Ну, конечно, обязательный ответ. Идите в библиотеку. То есть не будете ли вы так добры пойти туда? Извините мой повелительный тон, но я привык говорить сделайте то-то или то-то, и это тут же исполняется, и не могу изменить свои привычки ради одной новой обитательницы моего дома. Так идите в библиотеку, захватите с собой свечу, дверь оставьте открытой, сядьте за рояль и сыграйте что-нибудь. Я выполнила все его распоряжения. Достаточно, донёсся вскоре из гостиной его голос. Да, я вижу, что вы играете немножко, как всякая английская барышня. Возможно, лучше многих и многих, но всё-таки дурно. Я закрыла рояль и вернулась в гостиную. Мистер Рочестер продолжал. Адель показала мне утром несколько рисунков и сказала, что они ваши. Но я не знаю, насколько, возможно, их подправлял учитель. Вовсе нет, воскликнула я. А, раненная гордость. Что же, принесите мне вашу папку, если можете поручиться, что её содержимое всецело ваше. Однако не давайте слово, если только вы не уверены безоговорочно. Я умею распознавать заплаты. В таком случае я промолчу. А вы можете судить сами, сэр. Я принесла папку из библиотеки. "Рэдвиньте столик", сказал он. Я подкатила столик к кушетке. Адели и миссис Ферфакс подошли поближе, чтобы тоже поглядеть на рисунки. "Не так близко", скомандовал мистер Рочестер. "Будете брать листы у меня, когда я покончу с ними, но не заглядывайте мне через плечо". Он неторопливо разглядывал каждый этюд, каждую акварель, трём отложил, остальные, кончив рассматривать, отбросил. "Отнесите их на другой стол, миссис Ферфакс", сказал он. "И займитесь ими вместе с Аделио. А вы, Он поглядел на меня. "Сядьте, где сидели, и отвечайте на мои вопросы. Я убедился, что все они сделаны одной рукой, вашей?" "Да. А когда вы находили для них время? Они ведь требовали долгой работы и некоторого обдумывания." "Я работала над ними во время двух моих последних каникул в Ловуде. Других занятий у меня тогда не было." "Откуда вы брали сюжеты?" "Из головы." А вот эти, которые я вижу у вас на плечах. Да, сэр. И внутри есть ещё такое же? Думаю, да. И надеюсь, что лучше. Он разложил листы перед собой и снова по очереди рассмотрел. Пока он занимается этим, читатель, я расскажу тебе, что он увидит. Для начала следует указать, что замечательными их назвать было никак нельзя. Да, сюжеты их ярко возникали у меня в уме. И были поразительными, пока я видела их духовным оком до того, как попыталась перенести на бумагу. Однако моя рука оказалась слабее моей фантазии, и каждый из них был лишь бледным отражением замысла. Это были акварели. На первой низкие свинцовые тучи сплылись над бушующим морем. Дальтануло в сумерки, как впрочем и передний план, а вернее, ближайшие вздымающиеся волны, так как суши не было. Единственный луч света выделял полузатопленную мачту, на которой сидел баклан, тёмный и большой, в брызгах пены на крыльях. В клюве он держал золотой браслет, усаженный драгоценными камнями, которым я придала всю ту яркость, какую сумела извлечь из своих красок, и всю ту выпуклую чёткость, на которую была способна моя кисть. Под мачтой птицы сквозь зелёную воду различались очертания трупа. Хорошо видна была лишь прекрасная рука, с которой был смыт или сорван браслет. Передний план второго рисунка занимала вершина холма, трава на которой гнулась словно под ветром, гнавшим несколько листьев. Задний вверх простиралось тёмное, как бы вечернее синее небо, а в ней виделись женская голова и плечи, выписанные такими сумеречными и мягкими тонами, какие только мне удалось подобрать. Едва различимый лоб венчала звезда, ниже лицо будто окутывало дымка. В тёмных глазах хранили неукротимый блеск, волосы ниспадали не неясными тенями, будто чёрная туча, размётываемая напраде бури или ударами молний. На шее лежал бледный блик, как пятно лунного света, и тот же перламутровый оттенок отличал лёгкую гряду облаков, над которой поднималось это видение вечерней звезды. На третьем шпиль айсберга вонзался в зимнее полярное небо, по горизонту северное сияние вскидывало свои расплывчатые копья, почти соприкасающиеся друг с другом. Отодвигая всё это в глубину, на переднем плане вздымалась голова, титаническая голова, склонившаяся к айсбергу и опирающаяся на него. Под лбом смыкались пальцы двух тонких рук, поддерживая его и закрывая чёрным покрывалом нижнюю часть лица. Лидны бали ли шлоб, мертвенно-белая точно кость, и один глубоко запавший глаз, застывший, лишенный даже проблеска мысли, остекленевший в отчаянии. Над рисками среди складок черного тюрбана, безвидного, как сгусток мглы, блестело полукружее белого пламени с вкраплениями багровых искр. Этот бледный полумесяц был подобием монаршего венца, осеняющего форму, что формой лишена, о которых говорил Мильтон в Потерянном рае. Вы были счастливы, когда работали над этими рисунками, осведомился затем мистер Рочестер. Не я была всецело ими поглощена, сэр. Не да, я была счастлива. Собственно говоря, работа над ними была одной из высших радостей, выпавших мне в жизни. Но это мало что значит, А вашим же словам радости вам выпадало мало однако смею сказать смешивая краски и добиваясь этих необычных оттенков вы пребывали в стране грёз открытой только художникам и вы каждый день сидели над ними подолгу у меня не было других занятий на каникулах я работала над ними с раннего утра до полудня а с полудня до темноты длина летних дней способствовала моему усердию И вас удовлетворили результаты вашего пылкого прилежания? Вовсе нет. Меня мучило различие между моим замыслом и его воплощением. Все три раза я представляла себе нечто такое, что было бы бессильно воплотить. Не преувеличивайте. Тень своих замыслов вы воплотить сумели, но, пожалуй, не более. Чтобы выразить их сполна, вам не хватает мастерства или школы. Обнята для школьницы эти рисунки необычны. Но ну, а замыслы вычерпали в краю эльфов. Глаза вечерние звезды, вы, думаю, видели во сне. Как ламу удалось сделать их такими ясными, но при этом несверкающими. Звезда над ними гасит их сияние. И какую тайну прячут их загадочные глубины. И кто научил вас изображать ветер? Ведь в этом небе над вершиной этого холма бушует буря. И где вы видели Латмос? Ведь это же гора Латмос. Возьмите, уберите их. Не успел я завязать те сёмки папки, как, взглянув на часы, он сказал резко: "9 часов. О чём вы думаете, месье? Аделье давно пора спать, уведите её". Адель подбежала поцеловать его на прощание, и он стерпел эту ласку, но не с большим удовольствием, чем лоцман, а, возможно, что и с меньшим. Желаю вам всем спокойной ночи, сказал он и взмахнул рукой в сторону двери, показывая, что наше общество ему надоело, и он нас отсылает. А миссис Ферфак сложила вязанье, я взяла папку, мы сделали лёгкий реверанс, получили в ответ холодный кивок и ушли. Вы говорили, что у мистера Рочестера нет особых странностей, миссис Ферфак сказала я, когда вошла в её комнату после того, как уложила Дэл. А вам кажется, что есть? По-моему, да. Он очень переменчив и резок. Да, правда. Пожалуй, он может показаться таким при первом знакомстве, но я настолько привыкла к его манере держаться, что давно её не замечаю. А если ему и свойственны некоторые странности в характере, их можно извинить. Почему же? А счастью, потому что такова его природа. И никто из нас над своей природой не властен. А часть уже потому, что его, наверное, преследуют тяжёлые мысли и вызывают некоторую неравновешенность в поведении. Какие мысли? Ну, во-первых, семейные беды. Но у него же нет семьи. Теперь нет, а прежде была. То есть близкие родственники. Несколько лет назад он потерял старшего брата. Старшего брата. Да. Владельцем фамильного поместья мистер Рочестер стал не так уж давно, всего 9 лет назад. 9 лет порядочный срок. Неужели он был настолько привязан к брату, что всё ещё оплакивает свою потерю? Да нет. Пожалуй, что нет. Мне кажется, между ними были какие-то недоразумения. Мистер Роланд Рочестер был не совсем справедлив к мистеру Эдварду и, возможно, восстановил против него их отца. Старик любил деньги и стремился сохранить в целости фамильное состояние. Ему не хотелось делить его, но он считал необходимым, чтобы и мистер Эдвард был богат для поддержания семейного имени. Вскоре после того, как он достиг совершеннолетия, были предприняты кое-какие шаги, не очень достойные и причинившие много бед. Старый мистер Рочестер и мистер Роланд Вместе поставили мистера Эдварда в положение, которое он считал очень тяжёлым, а по их мнению, он таким образом мог составить себе состояние. Мне неизвестно, что собственно произошло, но его дух не мог смириться с тем, что ему приходилось терпеть. Он не из тех, кто легко прощает, и порвал с отцом и братом и довольно много лет вёл скитальческую жизнь. По-моему, с тех пор, как смерть брата Не оставившего завещание сделало его хозяином поместья, он ни разу не оставался в Тернфельде дольше двух недель. День да удивительно, что он избегает жить в фамильном доме. Но зачем ему его избегать? Возможно, он находит его слишком мрачным. Ответ был явно уклончивым. Я бы предпочла что-нибудь более определённое. Но миссис Ферфакс либо не могла, либо не желала яснее объяснить причину и природу испытания, которое пришлось терпеть мистеру Рочестеру. Она заверила меня, что ничего о них не знает и что всё ей сказанное по большей части её собственные домыслы. В любом случае было очевидно, что она предпочла бы, чтобы я оставила эту тему. Я так и сделала.